«Бабье царство», глава первая, накануне. Вот толстый денежный пакет. Это из лесной дачи от приказчика. Он пишет, что посылает полторы тысячи рублей, которые надсудил у кого-то, выиграв дело во второй инстанции. Анна Акимовна не любила и боялась таких слов, как «отсудил» и «выиграл дело».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 Письма эти сегодня же пойдут в контору, и завтра там будет происходить выдача пособий, или, как говорят служащие, кормление зверей. Раздадут по мелочам и 470 рублей процент из капитала, завещанного покойным Акимом Ивановичем, на нищих и убогих. Будет безобразная толкотня. От ворот до дверей конторы потянутся гусем длинный ряд каких-то чужих людей со звериными лицами, в лохмотьях, озябших, голодных и уже пьяных, поминающих хриплыми глазами матушку-благодетельницу Анну Акимовну и ее родителей. Задние будут напирать на передних, а передние — брониться нехорошими словами. Конторщик, которому прискучит шум, брань и причитывание, выскочит и даст кому-нибудь по уху ко всеобщему удовольствию. А свои люди, рабочие, не получившие к празднику ничего, кроме своего жалования, и уже истратившие все до копейки, будут стоять среди двора, смотреть и посмеиваться.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 У ворот и далеко в глубине двора, около складов и рабочих бараков, горели электрические фонари. Этих темных угрюмых корпусов, складов и бараков, где жили рабочие, Анна Кимовна не любила и боялась. В главном корпусе после смерти отца она была только один раз. Высокие потолки с железными балками, множество громадных быстро вертящихся колес, приводных ремней и рычагов,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 делая что-то из куска стали. Станок ревел и визжал, и свистел, а Анну Акимовну тошнило от этого шума, и казалось, что у нее сверлят в ушах. Она глядела, слушала, не понимала, благосклонно улыбалась, ей было стыдно. Кормиться и получать сотни тысяч от дела, которого не понимаешь и не можешь любить, как это странно! А в рабочих бараках она не была ни разу. Там, говорят, сырость, клопы, разврат, безналичие.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 И мысль о счастливце, на которого сваливаются с неба полторы тысячи, уже не казалась ей оригинальной и забавной. Ехать к какому-то Чаликову, когда дома постепенно разрушается и падает миллионное дело, и рабочие в бараках живут хуже арестантов, это значит делать глупости и обманывать свою совесть. По шоссе и около него через поле, направляясь к городским огням, шли толпами рабочие из соседних фабрик Ситцевой и Бумажной. В морозном воздухе раздавались смех и веселый говор. Анна Акимовна поглядела на женщин и малолеток, и ей вдруг захотелось простоты, грубости, чесноты. Она ясно представляла себе то далекое время, когда ее звали Анюткой. И когда она маленькая, лежала под одним одеялом с матерью, а рядом, в другой комнате, стирала белье жилица-прачка из соседних квартир, сквозь тонкие стены слышались смех, брань, детский плач, гармоника, жужжание токарных станков и швейных машин. А отец, Аким Иванович, знавший почти все ремесла, не обращая никакого внимания на тесноту и шум, паял что-нибудь около печки или чертил, или строгал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 Вот железнодорожный переезд и застава. Пошли дома вперемешку с огородами. Вот, наконец, и широкая улица, где стоит знаменитый дом Гущина. На улице обновенно тихой теперь по случаю кануна праздника было большое движение. В трактирах и портерных шумели. Если бы проезжал теперь по улице какой-нибудь нездешней живущий в центре города, то он заметил бы только грязных пьяных и ругателей. Но Анна Акимовна, жившая с детства в этих краях, узнавала теперь в толпе то своего покойного отца, то мать, то дядю. Отец был мягкой, расплывчатой душа, немножко фантазер, беспечный и легкомысленный. У него не было пристрастия ни к деньгам, ни к почету, ни к власти. Он говорил, что рабочему человеку некогда разбирать праздники и ходить в церковь. И если б не жена, то он, пожалуй, никогда бы не говел и в пост ел бы с А дядя, Иван Иванович, наоборот, был кремень. Во всем, что относилось к религии, политике и нравственности, он был крут и неумолим и наблюдал не только за собой, но и за всеми служащими и знакомыми. Не дай Бог, бывало, войти к нему в комнату и не перекреститься. Роскошные хоромы, в которых живет теперь Анна Акимовна, он держал запертыми и отпирал их только в большие праздники для важных гостей, а сам жил в конторе, в одной маленькой комнатке, уставленной образами. Он тяготел к старой вере и постоянно принимал у себя старообрядческих архиереев и попов, хотя был крещен и венчан и жену свою похоронил по обряду православной церкви. Брата Акима, своего единственного наследника, он не любил за легкомыслие, которое называл простотой и глупостью, и за равнодушие к вере. Он держал его в черном теле на положении рабочего, платил ему по 16 рублей в месяц. Аким говорил своему брату «вы» и в дни со всем своим семейством кланялся ему в ноги. Но года за три до своей смерти Иван Иванович приблизил его к себе, простил и приказал нанять для Анютки гувернантку. Ворота под домом Гущина темные, глубокие и вонючие, слышно, как около стен покашливают мужчины. Оставив сани на улице, Анна Кимна вошла во двор и спросила, как пройти в 46 шестой номер к чиновнику Чаликову. Ее направили к крайней двери направо, в третий этаж. И во дворе, около крайней двери, даже на лестнице, был тот же противный запах, что и под воротами. В детстве, когда отец Анна Акимовна был простым рабочим, она оживала в таких домах, и потом, когда обстоятельства изменились, часто посещала их в качестве благотворительницы. Узкая каменная лестница с высокими ступенями, грязная, прерываемая в каждом этаже площадкою, засаленный фонарь в пролете, Смрад на площадках около дверей, корыто, горшки, лохмотье. Все это было знакомо ей уже давным-давно. Одна дверь была открыта, и в нее видно было, как на столах сидели портные евреи в шапках и шили. На лестнице Анне Акимне встречались люди, но ей в голову не приходило, что ее могут обидеть. Рабочих и мужиков, трезвых и пьяных она так же мало боялась, как своих интеллигентных знакомых.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 В углу за столом сидел спиной к двери какой-то мужчина, в черном сюртуке должно быть сам Чаликов, и с ним пять человек. Старший широколицей и худенькой с гребенкой в волосах было на вид лет пятнадцать, а младший пухленький с волосами, как у ежа, не больше трех. Все шестеро ели. Около печи с ухватом в руке стояла маленькая и очень худая с желтым лицом женщина в юбке и белой кофточке, беременная. — Не ожидал я от тебя, Лизочка, что ты такая непослушная, — говорил мужчина сухаризный. ай ай, ай, как стыдно! Значит, ты хочешь, что папочка тебя высек, да? Увидев на пороге незнакомую даму, тощая женщина вздрогнула и отставила ухват. — Василий Китч! — окликнула она не сразу глухим голосом, как будто не веря своим глазам. Мужчина оглянулся и вскочил. Это был костлявый, узкоплечий человек со впалыми висками и с плоской грудью. Глаза у него были маленькие, глубокие и с темными кругами. Нос длинный, птичий и немножко покривившийся вправо, рот широкий. Борода у него двоилась, усы он брил и от этого походил больше на выездного лакея, чем на чиновника. «Здесь живет господин Чаликов?» — спросила Анна Гимна. «Точно такс?» Строго ответил Чаликов, но тотчас же узнал Анна Кимовну и вскрикнул «Госпожа Глаголева! Анна Кимовна!» И вдруг задохнулся и всплеснул руками как бы от страшного испуга «Благодетельница!» Со стоном он подбежал к ней, и мыча как параличный, на бороде у него была капуста и пахло от него водкой, припал лбом к муфте и как бы замер. «Ручку!» Ручку святую, — проговорил он, задыхаясь, — сон, прекрасный сон. Дети, разбудите меня. Он повернулся к столу и сказал рыдающим голосом, потрясая кулаками, — Провидение услышало нас! Пришла наша избавительница, наш ангел, мы спасены! Дети, на колени, на колени! Госпожа Чаликова и девочки, кроме самой младшей, стали для чего-то быстро убирать со стола.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 — Что он ломается? — подумала она, кивна с засадой. — Сейчас видно, что привык иметь дело с купцами. — Говорите со мной, пожалуйста, по-человечески, — сказала она. — Я комедии не люблю. — Да, сударыня, пятеро осиротевших детей вокруг гроба матери при погребальных свечах — это же комедия! — Эх! — сказал Чаликов с горечью и отвернулся. — Замолчи! — шепнула жена и дернула его за рукав.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 — Если вы дадите мне бумаги и чернил, то я сейчас напишу доктору, моему хорошему знакомому, чтобы он побывал у вас, — сказала она краснее. — Доктор очень хороший, а на лекарства я вам оставлю. Госпожа Чаликова бросилась стирать со стола. — Здесь нечисто. Куда ты? — прошепел Чаликов, глядя на нее со злобой. — Проводи к жильцу. — Пожалуйста, сударыня, к жильцу. — Осмелюсь просить вас, — обратился он ко мне, Акимовне. Там чисто. — Осип Ильич не велел ходить в его комнату, — сказала строго одна из девочек. Но Анна Кимна уже повели из кухни через узкую проходную комнату между двух кроватей. Видно было по расположению постелей, что на одной спали двое вдоль, а на другой трое поперек. В следующей затем комнате жильца в самом деле было чисто. опрятные постель с красным шерстяным одеялом, подушка в белой наволочке и даже башмачок для часов. Стол, покрытый пеньковой скатертью, а на нем чернильница молочного цвета, перья, бумага, фотографии в рамочках. Все как следует. И другой стол, черный, на котором в порядке лежали часовые инструменты и разобранные часы. На стенах были развешаны молотки, клещи, бурабчики, стамески, плоскозубцы и тому подобное. И висело трое стенных часов, которые тикали. Одни часы громадные, с толстыми гирями, как бывает в трактирах. Принимая за письмо, Анна Кимна увидела перед собой на столе портрет отца и свой портрет. Это ее удивило. — Кто здесь у вас живет? — спросила она. — Жилет сударня Пименов. — Он у вас на заводе служит. — Да? — А я думала, часовой мастер. Часами он занимается приватным образом между делом. <связь> Любительсь. После некоторого молчания, когда слышно было только, как тикали часы и скрипело перо по бумаге, Чаликов вздохнул и сказал насмешливо, с негодованием, «Правда говорится, из благородства да из чинов шубы себе не сошьешь. Кокарда на лбу и благородный титул, а кушать нечего. По-моему, если человек низкого звания помогает бедным, то он гораздо благороднее какого-нибудь Чаликова, который погряз в нищете и пороке».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 Тощая желтая рука госпожи Чаликовой, похожая на куриную лапку, мелькнула у нее перед глазами и сжала деньги в кулачок. — Это вы изволили дать на лекарство, сказал Чаликов дробнушим голосом, — но протяните руку помощи также мне и детям, — добавил он и всхлипнул, — детям несчастным, не за себя боюсь, за дочерей боюсь, гидры разврата боюсь. Стараясь открыть портмоне, в котором испортился замочек, Анна Акимовна сконфузилась, покраснела. Ей было стыдно, что люди стоят перед ней, смотрят ей в руки и ждут, и, вероятно, в глубине души смеются над ней. В это время кто-то вошел в кухню и застучал ногами, стряхивая снег. «Жилец пришел», — сказала госпожа Чаликова. Анна Акимовна еще больше сконфузилась. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь из заводских застал ее в этом смешном положении. Желез как нарочно вошел в свою комнату в ту самую минуту, когда она, сломавши наконец замочек, подавала Чаликову несколько бумажек, а Чаликов мычал, как параличный, и искал губами, куда бы поцеловать ее. В она узнала рабочего, который когда-то в кузнечном отделении гремел перед ней железным листом и давал ей объяснение. Очевидно, он пришел теперь прямо с завода. Лицо у него было смуглое от копоти, и одна щека около носа запачкана сажей. Руки совсем черные, и блуза без пояса лоснилась от масляной грязи. Это был мужчина лет тридцати, среднего роста, черноволосый, плечистый и, по-видимому, очень сильный. Анна Акимовна с первого же взгляда определила в нем старшего, получающего не меньше тридцати пяти рублей в месяц, строгого, крепкого, бьющего рабочих по зубам, и это видно было по его манере стоять, по той позе, какую он невольно вдруг принимал, увидев у себя в комнате даму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 — Конечно, бесполезно, — согласился Пименов. — Сколько ни дайте, все пропьет. А теперь всю ночь муж и жена будут отнимать друг у дружки и драться, — добавил он и засмеялся. — Да, надо сознаться, наша филантропия бесполезна, скучна и смешна. Но ведь тоже согласитесь, нельзя же сидеть сложа руки, надо делать что-нибудь. Ну, например, что делать с Чаликовыми? Она обернулась к Пименову и остановилась, ожидая от него ответа.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 Когда выходили на улицу, он забежал вперед, отстегнул у саней полсть и, подсаживая Анна Кимовну, сказал «Благополучного праздника встретить!» Глава вторая. Утро. «Уже давно отзвонили. Наказание господнее. К шапошному разбору не поспейте. Вставайте!» «Две лошади бегут, бегут!» сказала Анна Кимовна и проснулась.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 За ночь навалило много нового снегу, деревья оделись в белые, и воздух был необыкновенно светел, прозрачен и нежен, так что, когда Анна Кимовна поглядела в окно, то ей прежде всего захотелось вздохнуть глубоко-глубоко. А когда она умывалась, остаток давнего детского чувства — радость, что сегодня Рождество — вдруг шевельнулась в ее груди, и после этого стало легко, свободно и чисто на душе, как будто и душа умылась или окунулась в белый снег. Вошла Маша, разряженная и крепко затянутая в корсет, и поздравила с праздником. Потом она долго причесывала и помогала надевать платье. Запах и ощущение нового пышного прекрасного платья, его легкий шум и запах свежих духов возбуждали Анна Кивова. «Вот и святки», — сказала она весело Маше, — «теперь будем гадать». «Мне летошний год вышло за стариком быть, три раза так выходило». — Ну, бог милостив. — А что ж, Анна Кимовна, я так думаю, чем ни то, ни сё, ни два, ни полтора, так уж лучше за старика, — сказала печально Маша и вздохнула. — Мне уж двадцать первый год пошел, не шутка. Всем в доме было известно, что рыжая Маша была влюблена в лакею Мишеньку. И вот уже три года, как продолжалась эта глубокая, страстная, но безнадежная любовь.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 а учится танцевать первую фигуру кадрили. Несмотря на свои тонкие бархатные усики и красивую, несколько даже шулерскую наружность, он был степенен, рассудителен и набожен, как старик. Молился он Богу всегда с земными поклонами и любил ходить у себя в комнате ладаном. Богатых и знатных он уважал и благоговел перед ними, бедняков же и всякого рода просителей презирал всею силой своей лакейской чистоплотной души. Под крахмальную сорочкой у него была еще фланелевая, которую он носил зимою и летом, крепко дорожа своим здоровьем. Уши были заткнуты ватой. Когда через залу проходила Анна Акимовна с Машей, он слонил голову вниз и несколько на бок и сказал своим приятным медовым голосом «Честь имею поздравить вас, Анна Кимовна, с высокоторжественным праздником Рождества Христова». Анна Акимовна дала ему пять рублей,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 Тут ее встретили упреками, что она образованная, бога забыла, проспала обедню и не приходила вниз разговляться, и все всплескивали руками, и искренне говорили, что она красивая и необыкновенная, и она верила этому, смеялась, целовалась, и совала кому рубль, кому три или пять, смотря по человеку. Ей нравилось внизу.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 В комнате Варварушки тоже старушки, и с ними глухонемая девица, которая все стыдит с чего-то и говорит «блы-блы-блы-блы». Две тощенькие девочки, взятые из приюта на праздники, подошли к Анне Акимовне, чтобы поцеловать ручку, и остановились перед ней пораженной роскошкой ее платья. Она заметила, что одна из девочек косенькая и среди легкого праздничного настроения у нее вдруг болезненно жралось сердце от мысли, что этой девочкой будут пренебрегать женихи, и она никогда не выйдет замуж. В комнате у кухарки Агафьюшки за самоваром сидело человек пять громадных мужиков в новых рубахах, но это были не рабочие из завода, а кухонная родня. Увидев Анна Кимовна, мужики вскочили с мест и из приличией перестали жевать, хотя у всех были полные рты. В комнату вошел из кухни повар Степан в белом колпаке и с ножом в руке и поздравил. Пришли дворники в валенках и тоже поздравили. Выглянул фотовоз с сосульками на бороде, но не посмел войти. Анна ким находила по комнатам, а за нею весь штат. Тетушка, Варварушка, Никандровна, Швейка Марфа Петровна, Нижняя Маша. Варварушка, худая, тонкая, высокая, выше всех в доме, одетая во все черное, пахнущее кипарисом и кофеем, в каждой комнате крестилась на образа и кланялась в пояс. И при взгляде на нее почему-то всякий раз приходило на память, что она уже приготовила себе к смертному часу саван, и что в том же сундуке, где лежит этот саван, спрятаны также и выигрышные билеты. «Ты, Анютенька, будь милостива ради праздника», — сказала она, отворяя дверь в кухню. «Прости его уж, Бог с ним, ну их!» Среди кухни на коленях стоял кучер Пантелей, уволенный за пьянство еще в ноябре. Это был добрый человек, но в он бывал буин и никак не мог уснуть, а все ходил в корпуса и кричал там угрожающим тоном «Мне все известно!» Теперь по его броластому опухшему лицу и по глазам налитым кровью видно было, что с ноября до праздника он пил не переставая. — Простите, Анна Кимовна, — проговорил он хриплым голосом, стукнув лбом о пол и показывая свой бычий затылок. — Тебя тетушка уволила, у нее и проси. — Что тетушка? — говорила тетушка, входя в кухню и тяжело дыша. Она была очень толста и на ее груди могли бы поместиться самовар и поднос с чашками. — Что там еще, тетушка? Ты тут хозяйка, ты распоряжайся, а по мне их подлецов хоть бы вовсе не было. Ну, — Ну, вставай, Боров! — крикнула она на Пантелеи, не вытерпев. — Пошел с глаз! Последний раз тебя прощаю. А случится опять грех? Не проси милости! Затем пошли в столовую пить кофе. Мои едва сели за стол, как опрометью убежала нижняя Маша и проговорила с ужасом «Певчие!» и побежала назад. Послышались сморкания, низкой басовой кашель и шум шагов, похожий на то, как будто в передние около залы вводили подкованных лошадей. На полминуты все затихло. Певчие вскрикнули внезапно и так громко, что все вздрогнули. Пока они пели, приехал богоделинский батюшка, а с ним дьякон и дьячок.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 Вскоре приехал батюшка из чернорабочей больницы с дьячком, потом сестры из общины, дети из приюта, и пение слышалось почти непрерывно. Пели, закусывали и уходили. Пришли с поздравлением служащие на заводе, человек двадцать. Тут были одни только старшие, механики, их помощники, модельщики, бухгалтеры и прочие. Все благообразные в новых черных сертуках. Все это были молодцы, точно на подбор, каждый знал себе цену, то есть знал, что потеряя он сегодня место, завтра его же с удовольствием пригласят на другой завод. По-видимому, тетушку они любили, так как держали себя при ней свободно и даже курили, а бухгалтер, когда толпой подходили к закуске, взял ее за широкую талию.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 Служащие кушали, говорили и посматривали с недоумением на Анну Акимовну. Как она выросла, как похорошела. Но эта изящная, воспитанная гувернантками и учителями девушка была уже чужая для них, непонятная, и они невольно держались больше около тетушки, которая говорила им «ты», угощала их непрерывно и, чокаясь с ними, уже выпила две рюмки рябиновой. Анна Акимовна всегда боялась, чтобы не подумали про нее, что она гордая выскочка или ворона в павлинних перьях. И теперь, пока служащие толпились около закуски, она не выходила из столовой и вмешивалась в разговор. У своего вчерашнего знакомого Пименова она спросила, «А чего у вас в комнате так много часов?» «Я в починку беру», — ответил он. «Занимаюсь это между делом по праздникам или когда не спится». «Значит, если у меня испортятся часы...»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 «Доктора врут!» — сказал бухгалтер. Все засмеялись. «Ты не верим!» — продолжал он, польщенный этим смехом. «В прошлом году в посту из барабана зуб выскочил и угораздил прямо в старика Калмыкова, в голову, так что мозг видать было, и доктор сказал, что помрет. Одначе до сих пор живет и работает, только после этой штуки заикаться стал». «Врут-то врут, доктора, да не очень!» — вздохнула тетушка. «Петр Андреевич, покойничек, потерял глаз» так же, вот как ты, день-деньской, работал на заводе около горячей печки я слеп. Глаза не любят жара. — Ну ты что толковать? — стрепенулась она. — Пойдем, выпьем. С праздничком вас поздравляю, голубчики мои. Ни с кем не пью, а с вами выпью, грешница. Дай бог. Анне Кимовне казалось, что Пименов после вчерашнего презирает ее, как филантропку, но очарован ею, как женщины. Она смотрела на него и находила, что он держится очень мило и одет прилично. Правда, у сюртука немножко рукава короткие, кажется, талия высокая и брюки немодные, не не неширокие. Но зато галстук повязан со вкусом, и небрежно, и, и не так ярок, как у других. И, по-видимому, он добродушный человек, так как покорно кушает все, что кладет ему на тарелку тетушка. Она вспомнила, какой он был вчера черный, и как ему хотелось спать, и это воспоминание почему-то растрогало ее. Когда служащие собрались уходить, Анна Акимовна подала Пименову руку. Ей хотелось сказать ему, чтобы он как-нибудь запросто пришел посидеть, но не сумела, как-то язык не послушался, и чтобы не подумали, что Пименов ей понравился, она и товарищем его подала руку. Затем пришли ученики той школы, где она была попечительницей.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 как они толпой шли от дома к воротам и на ходу, пожимаясь от холода, надевали свои шубы и пальто. В праздники хочется отдыхать, сидеть дома с родными, а бедные мальчики, учитель, служащие обязаны почему-то идти по морозу, потом поздравлять, выражать свое почтение, конфузиться. Мишенька, стоявший тут же в зале у дверей и слышавший это, сказал, «Не от нас это пошло, не нами и кончится. Конечно, я не образованный человек, Анна Кэмовна, Но, так понимаю, бедные должны всегда почитать богатых. Сказано, бог шельму метит. Во строгах, в ночлежных домах и в кабаках всегда только одни бедные, а порядочные люди, заметьте, всегда богатые. Про богатых сказано, бездна бездну призывает. — Вы, Миша, всегда выражаетесь как-то скучно и непонятно, — сказала Анна Гимовна и пошла в другой конец залы. Был только двенадцатый час в начале. Тишина громадных комнат, нарушаемая только изредка пением, доносившимся из нижнего этажа, нагоняла зевоту. Бронза, альбомы и картины на стенах, изображавшие море с корабликами, лук с коровками и рейнские виды, были до такой степени не новые, что взгляд только скользил по ним и не замечал их. Праздничное настроение стало уже прискучать.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 А она девушка прекрасная, достойная. Лучше ее вы никогда не найдете. Красавица, умная, кроткая, преданная. А наружность, принадлежи она к нашему и высшему кругу, в нее влюбились бы за одни чудесные рыжие волосы. Посмотрите, как у нее волосы подходят к цвету лица».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 Твою будущую супругу Мишенька рисовал в не иначе, как в виде высокой, полной, солидной и благочестивой женщины, с походкой, как у павы, и почему-то непременно с длинную шалью на плечах. А Маша худая и тонка, стянута в корсет, и походка у нее мелкая, а главное, она была слишком соблазнительной и подчас сильно нравилась Мишеньке, но это, по его мнению, годилось не для брака, а лишь для дурного поведения». Когда Анна Кимовна пообещала дать преданное, то он некоторое время колебался. Но какой-то бедный студент в коричневом пальто поверх мундира, приходивший к Анне Аркадьевне с письмом, не мог удержаться и восхищенный обнял Машу внизу около вешалок, и она слегка вскрикнула. Мишенька, стоя наверху на лестнице, видел это и с той поры стал питать к Маше брезгливое чувство. «Бедный студент! Кто знает, если бы ее обнял богатый студент или офицер,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 Вслед за попами пришли с визитом директор завода Назарыч и фабричный доктор. Потом Мишенька доложил об инспекторе народных училищ. Прием визитеров начался. Когда выпадали свободные минутки, Анна Акимовна садилась в гостиной в глубокое кресло и, закрыв глаза, думала о том, что одиночество ее вполне естественно, так как она не вышла замуж и никогда не выйдет».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 Вот любиться бы, думала она, потягиваясь от одной этой мысли, у нее около сердца становилось тепло. И от завода избавилась бы, мечтала она, воображая, как с ее совести сваливаются все эти тяжелые корпуса, бараки, школа. Затем она вспомнила отца и подумала, что если бы он жил дольше, то, наверное, выдал бы ее за простого человека, например, за Пименова. Приказал бы ей выходить за него, вот и все. И это было бы хорошо. Завод тогда попал бы в настоящие руки. Она представила себе его курчавую голову, смелый профиль, тонкий насмешник смешливые губы и силу, страшную силу в его плечах, руках, в груди, и то умиление, с каким он сегодня рассматривал ее часики. — Что ж, — проговорила она, — и ничего бы, я вышла бы. Анна Кимовна позвал ее Мишенька неслышно войдя в гостиную. Ой, как вы меня испугали! сказала она вздрогнув всем телом. Что вам, Анна Кимовна? повторил он прикладывая руку к сердцу и поднимая брови. Вы моя госпожа и благодетельница, и вы одна только можете наставлять меня насчет брака, так как вы для меня все равно что мать родная. Но прикажите, чтобы внизу не смеялись и не дразнили, уж не дают. Как они воздразнят? Говорят Машенькин Мишенька. Фу, какой вздор! возмутилась Анна Кимовна. Как какой вы все глупый, какой вы глупый Миша. Как вы надоели мне! Я вас видеть не хочу!» Глава третья. Обед. Как и в прошлом году, последние приехали с визитом действительный статский советник Крылин и известный адвокат Лысевич. Приехали некогда на дворе становилось уже темно. Крылин, старик за 60 лет, с широким ртом и с седыми бакинами около ушей, похожий лицом на рысь, был в мундире с анинской лентой и в белых штанах. Он долго держал руку Анна Акимовны в своих обеих руках, глядя ей пристально в лицо, шевелил губами и, наконец, сказал с расстановкой в одну ноту. «Я уважал вашего дядюшку и батюшку и пользовался их расположением. Теперь считаю приятным долгом, как видите, поздравить их уважаемую наследницу, несмотря на болезнь и на значительное расстояние. И весьма рад видеть вас в добром здоровье».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 Он верит в одно только оригинальное и необыденное. Прописная мораль в оригинальной форме вызывает у него слезы. Обе записные книжки у него исписаны необыкновенными выражениями, которые он вычитывает у разных авторов. И когда ему нужно бывает отыскать какое-нибудь выражение, то он нервно роется в обеих книжках и обыкновенно не находит. Еще покойный Аким Иванович в веселые минуту из тщеславия пригласил его в поверенные по делам завода и назначил ему 12000 тысяч жалования. Все заводские дела заключались в двух-трех мелких взысканиях, которые Елисевич поручал своим помощникам. Анна Акимна знала, что на заводе ему нечего делать, но отказать ему не могла, не хватало мужества, да и привыкла к нему. Он называл себя ее юрисконсультом о свое жалование, за которым он присылал аккуратно каждое первое число, с суровой прозой. Анне Акимовне было известно, что когда после смерти отца продавали ее лес на шпалы, то Лысевич нажил на этой продаже больше пятнадцати тысяч и поделился с назарочем Узнавшая об этом обмане, Анна Кимна горько заплакала, но потом привыкла. Поздравив и поцеловав обе руки, он смерил ее взглядом и поморщился.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 И теперь, когда они собирались уходить, она искренне и умоляющим голосом стала доказывать им, что так как они уже больше никуда не поедут с визитом, то должны остаться у нее и пообедать. После некоторого колебания гости согласились. Кроме обеда, состоящего из щей, поросенка, гуся с яблоками и прочим, на кухне в большие праздники готовили еще так называемый французский или поварской обед — на случай, если кто из гостей в верхнем этаже пожелает откушать. Когда в столовой застучали посудой, Лысевич стал проявлять заметное возбуждение. Он потирал руки, поводил плечами, жмурился и с чувством рассказывал о том, какие обеды когда-то задавали стрики, и какой чудесный матлот из налимов умеет готовить здешний повар. Не матлот, а откровение. Он предвкушал обед, уже ел его мысленно и наслаждался. Когда же Анна Акимовна повела его под руку в столовую, он, наконец, выпил рюмку водки и положил себе в рот кусочек семги. То даже замурлыкал от удовольствия. Жевал он громко, противно, издавая носом какие-то звуки, и глаза его при этом становились масляными и алчными. Закуска была роскошная. Были, между прочим, свежие белые грибы в сметане и соус провансаль из жареных устриц и раковых шеек, сильно сдобренные горькими пикулями. Самый обед состоял из праздничных, изысканных блюд, и вины были прекрасны. Мишенко прислуживал за столом с упоением. Когда он ставил на стол какие-нибудь новые кушанья и снимал с блестящей кастрюли крышку или наливал вино, поделал это с важностью профессора, черной магии. И глядя... и глядя на его лицо и на походку, похожую на первую фигуру Кадрили, адвокат несколько раз подумал, какой дурак. После третьего блюда Лысевич говорил, обращаясь к Анне Акимовне. Женщина конца века, я разумею, молодую и, конечно, богатую, должна быть независима, умна, изящна, интеллигентна, смела и немножко развратна. Развратна в меру, немножко, потому что, согласитесь, сытость есть уже утомление. Вы, милая моя, должны не прозябать, а жить, как все, а смаковать жизнь. А легкий разврат есть соус жизни. «Заройтесь в цветы с одуряющим ароматом, задыхайтесь в мускусе, ешьте гашиш, а главное — любите, любите и любите!» «На первых порах я на вашем месте завел бы себе семерых мужчин по числу дней в неделе, и одного назвал бы понедельником, другого — вторником, третьего — средой и так далее, чтобы каждый знал свой день!» Этот разговор заволновал Анну Акимовну. Она ничего не ела и только выпила рюмку вина. «Дайте же мне, наконец, сказать», — говорила она, — «для себя лично я не понимаю любви без семьи. Я одиноко, одиноко, как месяц на небе, да еще с ущербом. И что бы вы там ни говорили, я уверена, я чувствую, что этот ущерб можно дополнить только любовью в обыкновенном смысле. Мне кажется, что эта любовь определит мои обязанности, мой труд, осветит моем миросозерцание «Я хочу от любви мира моей души, покоя, хочу подальше от мускуса и всех там спиритизмов». Одним словом, смешалась она. «Муж и дети». «Замуж хотите? Что же? это можно», — согласился Досевич. «Вам все нужно испытать, и замужество, и ревность, и сладость первой измены, и даже детей. Но торопитесь жить, торопитесь, милая, время уходит, не ждет. Вот возьму и выйду замуж». — сказала она, сердито, глядя на его сытое довольное лицо. — Выйду самым обыкновенным, самым пошлым образом, и буду сиять от счастья. И, можете себе представить, выйду за простого рабочего человека, за какого-нибудь механика или чертежника. — И это не должно. Герцогиня Джосиана полюбила Гуинплена. И это ей позволяется, потому что она герцогиня. Вам тоже все позволяется, потому что вы необыкновенная. Если, милые, захотите любить негра или араба, то не стесняйтесь, выписывайте себе негра, ни в чем себе не отказывайте. Вы должны, Вы должны быть так же смелые как ваши желания. Не отставайте от них. Неужели меня так трудно понять? Спросила Анна Кимна с изумлением, и глаза ее заблестели от слез. Поймите же, у меня на руках громадное дело. Две тысячи рабочих, за которых я должна ответить перед Богом.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 «Как она хороша!» — проговорил Лисевич, восхищаясь ею. «Бог мой, как она хороша!» «Ну что ж вы сердитесь, милые? Пусть я не прав. Но неужели вы думаете, что если вы, во имя идей, которые я, впрочем, глубоко уважаю, будете скучать и отказывать себе в жизненной радости, то рабочим станет от этого легче? Ничуть!» «Нет, разврат! Разврат!» — сказал он решительно. «Вам необходимо, вы обязаны быть развратной!»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 По-вашему, если механик или чертежник, то уж непременно мужик и невежа. А это умнейшие люди, необыкновенные люди. Ваш батюшка и дядюшка, я их знал и уважал, проговорил с расстановкой крылин, который сидел, вытянувшись, как истукан, и все время не переставая ем, были люди значительного ума и, и, и высоких душевных качеств. — Ладно, знаем мы эти качества, — пробормотал адвокат и попросил позволения закурить. Когда кончился обед, Крылина увели отдыхать. Лысевич докурил сигару и, покачиваясь от сытости, пошел за Анной Акимовной в ее кабинет. Укромные уголки с фотографиями, веерами на стенах и с неизбежным розовым или голубым фонарем среди потолка он не любил, как выражение вялого, неоригинального характера.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 и безвкусную мебелью ему чрезвычайно нравился. Ему было мягко и уютно сидеть на турецком диване и поглядывать на Анна которая обыкновенно сидела на ковре перед камином и, охватив колени руками, глядела на огонь и о чем-то думала. И в это время ему казалось, что в ней играет мужицкая староверская кровь. Всякий раз после обеда, когда подавали кофе и ликеры, он оживлялся и рассказывал ей разные литературные новости. Говорил он витиевато, вдохновенно, сам увлекался своим рассказом, а она слушала его и всякий раз думала, что за такое удовольствие можно заплатить не двенадцать тысяч, а втрое больше, и прощала ему все, что ей не нравилось в нем. Случалось, что он рассказывал ей содержание повести и даже романов, и тогда два или три часа проходили незаметно, как минуты. Теперь он начал как-то кисло, расслабленным голосом и закрывший глаза.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 Лосеевич встал с дивана и поднял кверху правую руку. Мо Пасан", сказал он в восторге. "Милые, читайте ему Пасана. Одна страница его даст вам больше, чем все богатства земли. Что ни строка то новый горизонт". Мягчайшие, нежнейшие движения души сменяются сильными, бурными ощущениями. Ваша душа точно под давлением сорока тысяч атмосфер обращается в ничтожнейший кусочек какого-то вещества неопределенного розоватого цвета, которое, как мне кажется, если бы можно было положить его на язык, дало бы терпкий, сладострастный вкус. Какое бешенство переходов, мотивов, мелодий! Вы покойтесь на ландышах и розах,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 но я боюсь, что вы останетесь к неравнодушным. Чтобы она увлекла вас, надо ее смаковать, медленно выжимать сок из каждой строчки, пить. Надо ее пить. После длинного вступления, в котором было много таких слов, как демоническое сладострастие, сеть истончайших нервов, самум, кристалл и тому подобное, он наконец стал рассказывать содержание романа.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 У нее поднимало дух, и она сама, тоже хохоча и всплескивая руками, думала о том, что так надо жить, что нет надобности жить дурно, если можно жить прекрасно. Она вспоминала свои слова и мысли за обедом и гордилась ими. И когда в воображении вдруг вырастал Пименов, то ей было весело и хотелось, чтобы он полюбил ее. Кончивши рассказывать, Лысевич изнеможенный сел на диван. «Какая вы славная, какая хорошая!» Начал он немного погодя слабым голосом, точно больной. «Я, милая, счастлив около вас, но все-таки зачем мне 42 года, а не 30? Мои и ваши вкусы не совпадают. Вы должны быть развратны, а я давно уже пережил этот фазис и хочу любви тончайшей, нематериальной, как солнечный луч. То есть с точки зрения женщин ваших лет я уже ни к черту не годен.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 Но ему хорошо было, уютно, тепло. Анна Кимна казалась очаровательной, оригинальной, и он думал, что приятное самочувствие, вызываемое в нем этой обстановкой, и есть именно то самое, что называется платонической любовью. Он припал щекой к ее руке и сказал тоном, каким обыкновенно ласкают маленьких детей, «Дуся моя, за что вы меня штрафовали?» «Как? Когда?» «Я к празднику не получил от вас наградных».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 И когда она принесла эти несимпатичные деньги и подала их адвокату, и он с ленивой грацией сунул их в боковой карман, то все это произошло как-то мило и естественно. Неожиданные напоминания наградных и эти полторы тысячи были к лицу адвокату. «Мерси», — сказал он, и поцеловал ей палец. Вошел Крылин с заспанным блаженным лицом, но уже без орденов. Он и Севич посидели еще немного, выпили по стакану чая, И стали собираться. Анна Кимна была немножко смущена. Она совершенно забыла, где служит Крылин, и нужно ли давать ему деньги или нет, а если нужно, то теперь дать или послать в конверте. «Где он служит?» — шепнула Анна Лысевичу. «А черт его знает!» — пробормотал адвокат Зевая. Она сообразила, что если Крылин бывал у дяди и отца и уважал их, то недаром, очевидно, делал добрые дела на их счет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 А спускаясь вниз, он имел вид совершенно расслабленного, и видно было, что как только он сядет в сани, то уснет тот же Ваш Ваше происходительство, — сказал он Крылину, — томно, останавливаясь среди лестницы. Не приходилось ли вам испытывать такое чувство, будто какая-то невидимая сила вытягивает вас в длину? Вы все тянетесь, тянетесь и, наконец, обращаетесь в тончайшую проволоку. Субъективно это выражается в каком-то особенном сладострастном чувстве, которое ни с чем сравнить нельзя. Анна Акимовна, стоя наверху, видела, как оба они дали Мишеньке по бумажке. «Не забывайте! До свидания!» — крикнула она и побежала к себе в спальню. Она быстро сбросила платье, которое уже наскучило ей, надела капот и побежала вниз». И когда бежала по лестнице, то смеялась и стучала ногами, как мальчишка. Ей сильно хотелось шалить. Глава четвертая. Вечер. Тетушка в просторной ситцевой блузе, Варварушка и еще каких-то две старушки сидели в столовой и ужинали.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 брюнетка с пунцовой лентой в волосах. Старухи были сыты еще с утра, и за час до ужина пили чай со сладким сдобным пирогом, а потому ели теперь через силу, как бы по обязанности. «Ох, матушки!» — охнула тетушка, когда в столовую вдруг вбежала Анна Акимовна и села на стул рядом с ней. Испугала до смерти. В доме любили, когда Анна Акимовна бывала в духе и дурачилась.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 Матушка наша, красавица, картина писанная начала слащаво причитывать агафишка Алмаз наш драгоценный. Народу-то, народу нынче приезжала нашу королевну глядеть. Господи, твоя воля! И генералы, и офицеры, и господа! Я в окно глядела, глядела, считала, считала, да и бросила. А по мне они хоть бы вовсе и не ездили, подлецы, сказала тетушка. Она с грустью поглядела на племянницу и добавила, «Только время провери, сиротки моей бедной!» Анна Акимовна была голодна, так как с самого утра ничего не ела. Ей налили какой-то очень горькой настойки, она выпила и закусила солонины с горчицей, и нашла, что это необыкновенно вкусно. Потом Нижняя Маша подала индейку, моченые яблоки и крыжовник, и это тоже понравилось. Но только одно было неприятно — от израстцовой печки — Веяло жаром, было душно, и у всех разгорелись щеки. После ужина убрали со стола скатерть и поставили тарелки с мятными пряниками, орехами и изюмом. — Садись и ты, чего там, — сказала тетушка кухарке. Агафюшка вздохнула и села за стол. Перед ней Маша поставила тоже рюмку для наливки, и Аня не стало уже казаться, что одинаково как от печки, так и от белой шеи Агафьюшки веет жаром. Говорили все о том, как теперь трудно стало выходить замуж, что в прежнее время мужчины, если не за красоту, то хоть на деньги льстились, а теперь не разберешь, что им нужно. И прежде оставались в девушках только горбатые и хромые, а теперь не берут даже красивых и богатых. Тетушка стала объяснять это безнравственностью и тем, что люди Бога не боятся. Но, но вдруг вспомнила, что ее брат Иван Иванович и Варварушка оба святой жизни И бога боялись, а все же потихоньку детей рожали и отправляли в воспитательный дом. Она спохватилась и перевела разговор на то, какой у нее когда-то женишок был из заводских, и как она его любила, но ее насильно братья выдали за вдовца и конописца, который, слава богу, через два года помер. Нижняя Маша тоже подсела к столу и с таинственным видом рассказала, что вот уже неделя, как каждый день по утрам во дворе показывается какой-то неизвестный мужчина с черными усами и в пальто с барашковым воротником. Войдет во двор, поглядит на окна большого дома и пойдет дальше, к корпусам. Мужчина ничего себе, он видный. От всех этих разговоров Анне Акимовне почему-то вдруг захотела замуж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 Это была богомолка Паша или Спиридоновна, маленькая худенькая женщина лет пятидесяти в черном платье и белом платочке, остроглазая, остроносая, с острым подбородком. Глаза у нее были хитрые и ехидные, и глядела она с таким выражением, как будто всех насквозь видела. Глубо у нее были сердечком. За ехидство и ненавистничество в купеческих домах ее прозвали «жужелицей». Войдя в столовую, она, ни на кого не глядя, направилась к образам и запела «Ай там Рождество твое». Потом спела «Дева днесь», потом «Христос рождается», затем обернулась и пронизала всех взглядом. «С праздничком!» — сказала она и поцеловала в плечо Анну Акимовну. «На силу, на силу добралась до вас, благодетели мои!» Она поцеловала в плечо тетушку. «Пошла я к вам еще утром, да по дороге к добрым людям заходила отдохнуть. Останься, до да останься, Спиридоновна». Анна не видала, как вечер настал. Так как она не употребляла мясного, то ей подали икры и семги. Она кушала, поглядывая на всех из-под лоби, и водочки, и три выпила. Накушавшись, помолилась Богу и поклонилась Анне Акимовне в ноги. Как это было в прошлом, и в третьем году стали играть в «Королей» а вся прислуга, сколько ее было в двух этажах, столпилась в дверях, чтобы поглядеть на игру. Анне Акимовне показалось, что раза два в толпе баб и мужиков промелькнул и Мишенька со снисходительной улыбкой. Первая вышла в короли жужелица, и Анна Аркадьевна, солдат, платила ей дань. А потом тетушка стала королем, и Анна Акимовна попала в мужики или тютьки, что вызвало общий восторг, А Агафьюшка вышла в принцы и застыдилась от удовольствия. На другом конце стола составилась еще партия — обе Маши, Варварушка и Швейка, Марфа Петровна, которые разбудили нарочно для игры в короли, и лицо у нее было заспанное, злое. Во время игры разговор шел о мужчинах, о том, как трудно теперь выйти за хорошего человека, и о том, какая доля лучше — девичья или вдовья.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 только девы преподобные то эти самые разные бывают вздохнула она и пошла с короля ох разные мать одни действительно блюдут себя словно монашеньки и не синь пороха а ежели какая и согрешит часом то измучится вся бедная и, и осуждать грех а вот другие девушки и в черных платьях ходят и саваны себе шьют а сами то в тихомолку старичков богатеньких любит да «Конарейщики мои! Иная шельма околдует старика и властвует над ним, голубушки мои, властвует, кружит его, кружит, а как набрала побольше денег до выигрышных билетов, так и заколдует до смерти». В ответ на эти намеки Варварушка только вздохнула и поглядела на образ. На лице ее изобразилось христианское смирение. «Есть у меня одна знакомая девушка, такая врагиня моя лютая», продолжала Жижилица, оглядывая всех с торжеством. «Тоже все вздыхает, да все на образа смотрит дьяволица. Когда она властвовала у одного старца, то бывало придешь к ней, а она даст тебе кусок и прикажет земные поклоны класть. И сама читает, в Рождестве девство сохранило Еси. В праздник даст кусок, а в будни попрекает». «Ну, а теперь уж я натешусь над ней, натешусь, волю алмазной!» Варварушка опять взглянула на образ и перекрестилась. «Да никто меня не берет, Спиридоновна!» сказала Анна Акимовна, чтобы переменить разговор. «Ну, что поделаешь? Сама виновата, мать! Все ждешь благородных да образованных, Ошла бы за своего брата-купца!» «Купца не нужно!» сказала тетушка и встревожилась. «Спаси, царица небесная!»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 Заговорили все сразу, громко перебивая друг друга, а тетушка стучала по столу с щипцами для орехов, и красная сердитое говорила «Не надо, купца! Не надо! А заведешь в доме купца, пойду в погодельню!» «Тише! Тише!» — крикнула жужелица. Когда все утихли, она прищурила один глаз и сказала «Знаешь что, Аннушка, ласточка моя, выходить замуж по-настоящему, как все тебе, ни к чему!» Ты человек богатый, вольный, сама себе королева, но и в старых девках оставаться, как будто детка не годится. Найду-ка я тебе, знаешь, какого-нибудь завалященького и простоватенького человечка. Примешь ты для видимости закон, и тогда гуляй, милашка. Ну, ну, мужу сунешь там тысяч пять или десять, и пусть идет, откуда пришел. А ты дома сама себе госпожа. Кого хочешь, того любишь» и никто не может тебя судить. И люби ты тогда своих благородных, да образованных. Эх, не жизнь, а масленица!» Жужелица щелкнула пальцами и подсвистнула. «Гуляй, малашка!» «А грех!» — сказала тетушка. «Ну, грех!» — усмехнулась Жужелица. «Она образованная, понимает. Человека зарезать или старика околдовать — грех, это точно. А любить милого дружочка даже очень не грех». Да и что там право? Никакого греха нет. Все это богомолки выдумали, чтобы простой народ морочить. Я вот тоже везде говорю, грех да грех, а сама и не знаю, почему грех. Жужелица выпила наливки и крякнула. «Гуляй, малашка!» — сказала она, обращаясь на этот раз, очевидно, к себе самой. «Тридцать лет бабочке думала все о грехах, да боялась, а теперь, вижу, прозевала, проворонила, Дура я, дура, вздохнула она. Бабий век, короткий век, И каждым денечком дорожить бы надо. Красива ты, Аннушка, очень и богата, А уж как стукнет тридцать пять или сорок, Только и веку твоего пиши конец. Не слушай, брат, никого, Живи и гуляй до сорока, А потом успеешь отмолить. Хватит времени поклоны бить, до да саваны шить. Богу свечка, валяй, и черту кочергу. Валяй, все в одно место. Ну так как же? Хочешь облагодетельствовать, человечка? Хочу, засмеялась Анна Кимна. Мне теперь все равно, я бы за простого пошла. Что ж, и хорошо бы. Ух, какого бы тогда себе молодца выбрала. Жужелица зажмурилась и покачала головой. «У Ух! Я и сама ей говорю, благородных не дождешься, так шла бы уж не за купца, а за кого попроще? Сказала тетушка. По, по крайней взяли бы мы себе в дом хозяина, а мало ли хороших людей, хоть наших заводских взять, все тверезы, степенные. А еще бы, согласилась Жужлица, ребята славные. Хоть тетка, я Аннушку за Лебединского Василия посватую. — Ну, у ноги длинные, — сказала тетушка серьезно. — Сухой очень, виду нет. В толпе около дверей засмеялись. — Ну, за Пименова, хочешь идти за Пименова? — спросила жужелица у Анны Акимовны. — Хорошо, сватай за Пименова. — Ейбову! — Сватай! — сказала решительно Анна Акимовна и ударила по столу. — Честное слово, пойду! — Ей А Анне Акимовне вдруг стало стыдно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 и хотелось говорить без умолку смеяться дурачиться но темный угол за рояю угрюмо молчал и кругом во всех комнатах верхнего этажа было тихо безлюдно она любила чувствительные романсы но у нее был грубый необработанный голос и потому она только аккомпанировала, а пела чуть слышно одним лишь дыханием Она пела шепотом романса за романсом, все больше о любви, разлуке, утраченных надеждах, и воображала, как она протянет к нему руки и скажет с мольбой и со слезами Пименов, «Снимите с меня эту тяжесть!» И тогда точно грехи ей простятся, станет на душе легко, радостно, наступит свободная и, быть может, счастливая жизнь. тоски тоске ожидания она склонилась к клавишам, и ее страстно захотелось, чтобы перемена в жизни произошла сейчас же, немедленно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 Было двенадцать писем, поздравительных и три анонимных, без подписи. В одном какой-то простой рабочий ужасным, едва разборчивым почерком жаловался на то, что в фабричной лавке продают рабочим горькое постное масло, от которого пахнет керосином. В другом, кто-то доносил почтительно, что Назарыч на последних торгах, покупая железо, взял от кого-то взятку в тысячу рублей. В третьем ее бронили за бесчеловечность».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 — сказал он и прикрыл рукой смеющийся рот. — Посадить бы его давича обедать с Виктором Николаевичем и с генералом, так он помер бы со страху. У Мишеньки задрожали плечи от смеха. — Он и вилки, небось, держать не умеет. Смех лакея, его слова, пиджак и усики произвели на Анну впечатление нечистоты. Она закрыла глаза, чтобы не видеть его, И сама того не желая, вообразила Пименова, обедающего вместе с Лысевичем и Крылиным. И его робкая, интеллигентная фигура показалась ей жалкой, беспомощной, и она почувствовала отвращение. И только теперь, в первый раз за весь день, она поняла ясно, что все, что она думала и говорила о Пименове и о браке с простым рабочим — вздор, глупость и самодурство.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 и стала уверять ее, что она пошутила. Потом пошла к себе в спальню. Рыжая Маша, дремавшая в кресле около постели, вскочила и стала поправлять подушки. Лицо у нее было утомленное, заспанное, и великолепные волосы сбились в одну сторону. «Вечером опять приходил чиновник Чаликов», — сказала она, зевая. «Да я не посмела докладывать, уж очень пьяный. Говорит, что опять завтра придет» что ему нужно, — от меня рассердилась Анна Кимовна и ударила гребенкой о пол. Я не хочу его видеть, не хочу! Она решила, что у нее в жизни никого уже больше не осталось, кроме этого Чаликова, что он же не перестанет преследовать ее и напоминать ей каждый день, как неинтересна и нелепа ее жизнь. Ведь она на то только и способна, чтобы помогать бедным. О, как это глупо! Она легла, не раздеваясь, и зарыдала от стыда и скуки. Досаднее и глупее всего показалось ей то, что сегодняшние мечты насчет Пименова были честны, возвышенные, благородны. Но в то же время она чувствовала, что Лысевич и даже Крылин для нее были ближе, чем Пименов, и все рабочие взяты вместе. Она думала теперь, что если бы можно было только что прожитый длинный день изобразить на картине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 уже невозможно. Рыжая Маша стояла на коленях перед постелью и смотрела на нее печально, с недоумением. Потом и сама заплакала, и припала лицом к ее руке. И без слов было понятно, от чего ей так горько. «Дуры мы с тобой!» — говорила Анна Акимовна, плача и смеясь. «Дуры мы! Ах, какие же мы дуры!»